Глава седьмая. Первая. Война началась в ночь с 22 на 23 июня. Наполеон с четырьмя стами тысяч войска перешел невдалеке от Ковна Неман. Войска его вступали в Россию. Половина войск его были французы, половина немцы, невольники и данники наполеоновые Шли прусаки, саксонцы, баварцы, тверцембержцы, баденцы, Гессенцы, Вестфальцы, Мекленбуржцы. Шли австрийцы, поляки, испанцы, итальянцы. Шли голландцы, бельгийцы с берегов Рейна. Пьемонцы, швейцарцы, генуэзцы, тосканцы, бременцы, гамбуржцы. Они скакали день и ночь, давая лишь краткую передышку лошадям. Они нашли путь открытым. Война, которую еще ни разу не вел Наполеон, с покинутыми селениями, пустыми городами, без жителей и фуража, с мнимыми победами началась, вызывая сильное негодование полководца, ждавшего войны обыкновенной, открытых и громких битв с врагом, затем генерального сражения, занятия столицы и быстрого мира, им диктуемого. Старики московские также негодовали на отсутствие громких сражений. Враг шел стремительно, в больших силах направляясь не то к Петербургу, не то к Москве. Неизвестность была полная.